Глава двадцать третья. «Дом с привидениями». «Твоя тетя в задней комнате», — сказала Кэролайн. «Ты не устала?» «Нет», — ответила Эмили. «Только мне она не тетя, а бабушка». «Говори лучше тетя», — посоветовала Кэролайн. «Идем». Эмили следовала за Кэролайн и больше уже ее не боялась. Если даже она ведьма, то очень мелкая. Ростом она не выше Эмили. На ней черное шелковое платье, соломенная шляпка и черная сетка поверх седых с желтизной волос. На лице у нее немыслимое множество морщин, а у глаз тот характерный серо-зеленый цвет, который, как впоследствии убедилась Эмили, присущ всем представителям клана пристав. Может быть, ты и ведьма. — рассуждала про себя Эмили. — Но мне думается, что я с тобой справлюсь. Они миновали просторный вестибюль, и Эмили заглядывала по пути в большие, темные, роскошно обставленные комнаты, расположенные по обе стороны. Потом через кухню они вышли в другой, маленький и необычного вида задний вестибюль. Он был узким, длинным и темным, С одной стороны тянулись одно за другим четыре квадратных маленьких окна, с другой стояли высоченные до самого потолка буфеты с дверцами из черного блестящего дерева. Становилось страшно, но зато интересно. В конце вестибюля четыре ступеньки вели к зверям. Сбоку от них, от этих ступенек, стояли громадные черные дедушкины часы, тоже высотой чуть ли не до потолка. «Мы в эти часы забираем девочек, которые плохо себя ведут», шепнула Кэролайн, кивая Эмили и входя с нею в следующую дверь, которая вела в заднюю гостиную. «Мне надо быть осмотрительней, а то как бы меня не заперли в часы», думала Эмили. «В задней гостиной уютный. И причудливо меблированной комнате Эмили увидела накрытый к ужину стол. Они прошли и через эту комнату, после чего Кэролайн постучалась в следующую дверь, воспользовавшись старинным дверным молотком в форме головы Чеширского кота, с чьей мордочки не сходила улыбка, в виде которую все тоже хотят улыбнуться. «Войдите!» – послышался голос. И теперь они спустились на четыре ступеньки вниз. Наверное, таких странных домов больше нет на свете. В спальню! И вот, наконец-то, Эмили оказалась лицом к лицу с бабушкой, тетей Нэнси Прист. Та сидела в глубоком кресле, держа между коленями черную трость и уронив на лиловый передник тонкие, белые, все еще красивые руки, украшенные множеством перстней. И все же ее вид разочаровал Эмили. Она не так давно слышала стихи о красоте Нэнси Мюррей, о каштановых кудрях, о черных глазах, подобных звездам, об атласных розовых ланитах. И Эмили ожидала, что бабушка тетя Нэнси и в 90 лет продолжает быть красавицей. А у нее были, как у всех старушек, седые волосы, пожелтевшая кожа, морщины, сгорбленная спина. Лишь черные глаза оставались яркими и проницательными. Пожалуй, больше всего она напоминала старую волшебницу, шаловливую, снисходительную старую фею, которая, впрочем, могла обратиться и ведьмой, если кто-то ей не угодит». Но только феи не носили больших золотых серёг почти до плеч и белых кружевных чепчиков с лиловыми анётиными глазками. — Так ты, дочка Джульет? она протянула Эмили, сверкающую золотом и драгоценными камнями руку. — Чем ты так напугана? Я не собираюсь тебя целовать. — Я не пристаю с поцелуями. — к беззащитным созданиям, даже если они имеют несчастье быть моими родственниками. «Как ты думаешь, Кэролайн, на кого она похожа?» Эмили состроила недовольную гримасу. В очередной раз ее начинали сравнивать. Воскрешались носы, подбородки и шеи, давно ставшие прахом, и прилагались к ней. На каждом семейном собрании ее обязательно обсуждали подобным образом». «От Мюрреев в ней ничего нет», — сказала Кэролайн, продолжая, однако, так сверлить Эмили глазами. Что-то невольно отвернулась. «От старов она тоже мало что взяла», — заключила бабушка Нэнси. «Отец у нее был красавец. Я бы сама с радостью сбежала с ним, будь я на полвека моложе. И от Джульет я в ней ничего не вижу». Джульет была прихорошенькая. Увы, ты не так хороша, детка, как на присланном тобою портрете. Я, впрочем, так и думала, что мальчик тебе польстил, что правда, то правда. Не надо верить портретам и эпитафиям. Эмили, а где же твоя челка?» Тетя Елизабет зачесала ее назад. «Можешь ее отпустить наперед?» «Я разрешаю. А знаешь, ты похожа на дедушку Мюрея. ло, брови, вся верхняя часть лица. Он тоже был красавец, только с очень скверным характером. Почти таким же скверным, как у пристав. Помнишь, Кэролайн?» «Простите меня, тетя-бабушка Нэнси», — не выдержала Эмили. «Но я не хочу, чтобы меня все время с кем-то сравнивали». «Я похожа на саму себя, этого достаточно!» Тетя Нэнси усмехнулась. «А она умеет за себя постоять. Это хорошо. Не люблю стеснительных девочек. Так ты говоришь, что ты не глупая?» «Да, я не считаю себя глупой!» Тетя бабушка Нэнси на этот раз широко улыбнулась. Белые искусственные зубы странно контрастировали с ее потемневшим от старости лицом. «Это хорошо. Быть умной лучше, чем красивой. Красота проходит, а ум нам еще служит. Я в мои годы еще из него не выжила. Вот Кэролайн. Ее природа не наделила ни красотой, ни умом. Так ведь, Кэролайн? Ну, пойдемте ужинать. Аппетит тоже более живучая вещь, чем красота». С помощью трости тетя Нэнси поднялась по ступенькам и подошла к столу. За столом Эмили оказалась между Нэнси и Кэролайн. Девочка чувствовала себя очень неуютно, но она научилась во всем следовать правилам. К тому же можно было заняться наблюдениями, чтобы потом занести все в новую записную книжку. «Наверное, когда ты умрешь, никто о тебе не загрустит», думала Эмили, вглядываясь в увядшее старушечье лицо Кэролайн. «Теперь скажи», обратилась к Эмили тетя Нэнси, «почему, если ты умная, ты написала мне такое глупое письмо? То, первое, просто умереть можно со скуки, когда читаешь. Когда Кэролайн делается невыносимой, я, чтобы ее наказать, читаю ей это письмо». «Я не могла написать по-другому, потому что тетя Элизабет предупредила, что она его прочтет, прежде чем я запечатаю конверт. Элизабет мастерица, ставить людей в неловкое положение. У меня, Эмили, ты можешь писать все, что хочешь, и говорить все, что хочешь, и делать все, что хочешь. Никто тебе не помешает и не будет тебя воспитывать». Мне нужно было, чтобы ты приехала. А дисциплина — это не мое дело. Хватит того, что тебя помучили в молодой луне. Веселись и принимай ухаживание от мальчишек пристав, хоть это и не те мальчишки, что были в мое время. «Я не хочу, чтобы за мной ухаживали», — твердо заявила девочка. Эмили было неприятно. То старый Келли... Пол дороги приставал к ней с этими разговорами. А теперь и тетя Нэнси заговорила на эту совсем необязательную тему. Вот уж этого ты мне не говори. Тетя Нэнси смеялась так, что золотые кисточки на ее серьгах качались и позванивали. Мюрреи всегда любили, чтобы за ними ухаживали. У меня в твоем возрасте было больше десятка кавалеров. Сколько было мальчиков в Блэрах, все бегали за мной. А вот за Кэролайн никогда никто не ухаживал. Ведь так, Кэролайн. А мне и не нужно, — раздраженно отозвалась Кэролайн. Обе говорят одно и то же. И обе фрут. В 12 лет простительно врать, а в восемьдесят-то зачем? Тут все свои, можно не лицемерить. Даже и при чужих это ни к чему. Кэролан, посмотри, какие у Эмили красивые ручки. Совсем как у меня в юности. А локоток у нее, как у кошечки. У кузины Сьюзен Мюррей был такой локоток. Вот странно. Внешне у нее больше мюреевского, А в то же время она скорее не мюррей, а стар. И в то же время много есть такого, что в ней непонятно откуда. «Жаль, Кэролайн, что Кособокий теперь не у себя. Ему, я чувствую, понравилось бы Эмили. Кособокий — один из всех пристав, который сразу попадет на небо. А покажи-ка нам твои щиколотки, детка!» Эмили нехотя приподняла подол платья. Тетя Нэнси удовлетворенно кивнула. «Щиколотка Мэри Шипли!» В нашем поколении только я это унаследовала. И вот у нее тоже. У в толстые щиколотки. Даже у твоей мамы были толстые щиколотки. А подъем... Кэролайн, полюбуйся. Эмили, ты не красавица, но у тебя очень хороши глаза, руки и ножки. Тебе надо всячески подчеркивать это. И тогда все красавицы перед тобой померкнут. Если женщины будут говорить, что ты не хороша собой, то это просто от зависти. Эмили решила, что самое время задать вопрос, который ее мучает. «Старый Келли говорит, что я стреляю глазами. Это правда?» «Келли, старый осел! Вот уж это совсем не в обычаи Мюреев стрелять глазами!» Тетя Нэнси расхохоталась. «У Мюрреев выражение глаз обычно ступает меня подальше». И у тебя такие глаза. Хотя ресницы немножко смягчают впечатление. Но в сочетании с другими вещами, про которые я сказала, твои гордые глазки ничем не хуже тех, которые «стреляют» в кавычках. Мужчины часто поступают не так, как мы им велим, а прямо наоборот. Ты им говоришь, ступай от меня подальше, а они норовят подойти поближе. «Мой Натаниэль все делал так, как надо, только потому, что я ему наказывала противоположное. Помнишь, Кэролайн?» «Эмили, бери еще конфету». «Нет, я не хочу лишнего», — пробормотала Эмили с раздражением. Конфеты были очень вкусные, и Эмили хотелось отведать еще. Но Нэнси и Кэролайн все время переглядывались между собой и смеялись. Эмили это было неприятно. К тому же у Кэролайн был очень противный смех. «Он у нее сухой и какой-то ржавый», — подумала Эмили про себя. Но в книжке она решила написать иначе. У нее тонкий, дребезжащий смех. «Ты ведь про нас сейчас думаешь?» «Ну, говори без обняков. Что ты думаешь про нас?» — потребовала тетя Нэнси. Эмили замешкалась. Как раз в это время она обдумывала, что ей написать в книжке. Про тетю Нэнси она подумала написать «увядшая» и «высохшая». Но ведь вслух этого нельзя сказать. «Черт возьми, говори же, что ты обо мне думаешь», — повторила тетя Нэнси. «Это нечестная просьба», — выкрикнула в ответ Эмили. «Ты, видимо, думаешь», — с ухмылкой заговорила бабушка-тетя что я чудовище и корга. А Кэролайн вообще не похожа на человека. Она и не похожа. А меня ты видела бы 70 лет назад? Из всех пригожих девиц, носивших фамилию Мюррей, я была самая пригожая. Мужчины по мне сходили с ума. Когда я вышла замуж за Ната Приста, три его брата чуть не перерезали ему горло, а потом один из них убил себя. Зарезался. «Ах, я такое творила! Ты даже представить себе не можешь! Жаль, что нельзя прожить еще одну такую жизнь. Я была великая женщина в своем роде. Я властвовала тут, как королева. Женщины меня, конечно, ненавидели. Одна Кэролайн всегда при мне. Ты меня всегда почитала, да, Кэролайн? И ты почитаешь меня по сей день». «Только вот как бы так сделать, Кэролайн, чтобы у тебя не было на носу этой бородавки?» «Давай я посажу ее тебе на язык», — съехидничала Кэролайн. Эмили почувствовала вдруг утомление и разочарование. «Тут интересно. И тетя Нэнси по-своему добра. Но в Блэрах Илси, Перри и Тедди собираются идти гулять на Буш» к долговязому Джону. А дома дерзкая Сэл сидит на крыльце в не ждет, когда кузен Джимми угостит ее творогом. Эмили неожиданно осознала, что она теперь так же тоскует по молодой Луне, как раньше тосковала по Мэйвуду. «Ребенок устал!» — сказала Нэнси. «Кэролайн, уложи ее спать. Пусть живет в розовой комнате!» Эмили прошла вслед за Кэролайн, Сначала задний вестибюль, потом кухню, потом передний вестибюль, потом поднялась по ступенькам, прошла длинный главный и длинный боковой вестибюли. Куда ее ведут? Наконец они оказались в большой комнате. Кэролайн зажгла лампу и спросила у Эмили, есть ли у нее с собой ночная рубашка. «А как же? Неужели вы думаете, что тетя Элизабет могла меня отправить без рубашки?» С негодованием отозвалась Эмили. «Нэнси тебе разрешает спать столько, сколько тебе хочется», сказала Кэролайн. «Спокойной ночи! Мы с Нэнси пока еще спим в старом крыле, и нашим подружкам хорошо спится в могилах». Сделав столь необычное замечание, Кэролайн вышла и затворила за собой дверь. Эмили присела на узорчатую оттаманку, и стала осматриваться. Шторы на окнах были из розовой линялой парчи. Украшали стены розовые обои с гирляндами ромбиков. На полу лежал ковер, так щедро расписанный красными розами, что Эмили даже страшно было растоптать их. Комната показалась ей просто замечательной. «Но только мне придется спать тут одной...» поэтому надо почитать молитвы», — подумалась ей. Эмили поспешно разделась, погасила свет и легла в постель. Укрывшись до подбородка, она лежала на спине и рассматривала высокий потолок. Девочка так привыкла к высокой, спрятанной за занавесками кровати тети Элизабет, что эта низкая в современном стиле кровать показалась ей неуютной, чужой. Но зато окно было распахнуто настиж. Видимо, в отличие от тети Элизабет, бабушка Нэнси не страшилась ночного воздуха. За окном тянулись летние поля, залитые волшебным желтым светом восходящей луны. Но комната была большая и нежилая. Эмили почувствовала себя страшно одинокой и затосковала по дому. И тут заскрипела оконная рама, Звук был такой, как будто кто-то, человек или зверь, или птица, хочет проникнуть в комнату. Эмили припомнились слова Илься призраки которого нельзя увидеть, но можно услышать и почувствовать. И эти зловещие каменные собаки, которые воют по ночам, где-то залаяла собака, и у Эмили на лбу выступил холодный пот, «Про каких подружек?» — говорила Кэролайн. «Что они спокойно спят в гробах?» Скрипнула половица. «Наверное, кто-то ходит там на цыпочках. Человек или не человек?» Эмили показалось, что в углу шевельнулось что-то. Потом какие-то таинственные звуки донеслись из длинного вестибюля. «Я не должна пугаться», — уговаривала себя Эмили. «Надо перестать думать о разных вещах. Завтра я встану» и напишу про то, что я сейчас чувствую. А потом она что-то услышала. Прямо за стеной, над изголовьем. Она не могла ошибиться. Нет, это не игра воображения. Она отчетливо различала странные таинственные шорохи, как будто накрахмаленные шелковые платья касаются друг друга, или острые крылья рассекают воздух. И были еще звуки. Нежные, жалостные. Как будто кричали и стонали маленькие дети. Они то умолкали, то возобновлялись. Замерли и опять слышны. Эмили укрылась с головой одеялом. Ей было по-настоящему жутко. Раньше страх был у нее на поверхности. Она, даже если боялась, то умом понимала, что бояться нечего. Она пыталась взять себя в руки. Но нет... Это не ошибка, не фантазия. Шорохи, трепет, крики и стоны. Все было на самом деле. Уизерграндж был проклятым, заколдованным местом. Илси была права. Здесь обитают привидения. И она тут одна. Между ней и другими живыми людьми целые мили вестибюлей и комнат. Какая же она жестокая бабушка тетя Нэнси! Как она могла поселить Эмили в обитаемой в кавычках комнате? Ведь она наверняка знает о привидениях. Как же ей хотелось назад, в молодую луну, под бок тети Элизабет. Конечно, тетя Элизабет не самая лучшая компания в постели, но, по крайней мере, она живая, из крови и плоти. И если бы окна были плотно затворены то сквозь них не проникал бы не только ночной воздух, но и все призрачные звуки. Может быть, мне надо просто еще раз повторить молитву, и тогда все исчезнет, — подумала Эмили. Но молитва не помогла. До конца своей жизни Эмили не могла забыть эту ужасную ночь в уизер -Грэнж. Она очень устала за день, поэтому иногда она начинала дремать но через несколько минут просыпалась в паническом страхе, слыша биение крыльев издавленные стоны за стеной позади кровати. Все призраки, все стенания, все окровавленные монахини из прочитанных книг сразу приходили ей на ум. «Тетя элизабет права, не надо читать романы», — думала девочка. «Я теперь умру от страха. Я же трусиха, я знаю, что я умру». Наступило утро, осветив комнату солнечными лучами. Все таинственные звуки умолкли. Эмили встала, оделась и направилась в старое крыло, страшно бледное, с черными кругами вокруг глаз. Она все же не потеряла решимости. — Ну, как спалось? — приветливо спросила тетя Нэнси. Эмили сделала вид, что не слышит вопроса. «Я должна сегодня же уехать домой», — объявила она. «Домой? Не может быть! Неужели ты такой домашний ребенок?» «Я не домашний ребенок. Не очень домашний. Но мне надо домой». «Кто же тебя повезет? Уж не Кэролайн ли?» «Тогда я пойду пешком». Тетя Нэнси сердито пристукнула тростью по полу. «Ты пробудешь у меня до тех пор?» пока я не пожелаю тебя отпустить, дорогуша. Мне хватит моих собственных капризов. Кэролайн это знает. Правда, Кэролайн? Садись и завтракай, чтобы все у меня съела». Тетя Нэнси смотрела Эмили прямо в глаза. «Я тут не останусь. Если останусь, то не в этой проклятой комнате, где обитают привидения. Как вы могли меня там положить? Это жестоко!» Эмили тоже смерила тетю Нэнси твердым взглядом. «Скажите, пожалуйста, что ты за чепуху болтаешь про какие-то привидения? У нас не может быть привидений. Правда ведь, Кэролайн, это негигиенично разводить в доме нечистых духов? Там что-то ужасное в той комнате. Оно все время било крыльями, стонало и кричало за стеной, прямо у меня над головой. «Я не буду у вас жить!» Эмили пыталась держать слезы, но они лились, не переставая. У нее сдали нервы. Это была почти истерика. Тетя Нэнси посмотрела на Кэролайн. Кэролайн бросила на нее ответный взгляд. «Нам надо было ее предупредить, Кэролайн. Это наша вина». «Но я начисто забыла. У нас так давно никто не спал в розовой комнате». Еще бы ей не испугаться. Эмили, ты вправе требовать моей головы. Я кругом виновата. Нам надо было сказать... Сказать что? Что в печной трубе свили гнездо ласточки. Это ты их слышала. Понимаешь, центральная домовая труба проходит в раз над твоим изголовьем. Мы построили камины, и больше ею не пользуемся. И там теперь гнездятся ласточки, сотни ласточек. Они в самом деле устраивают адский шум, порхают, кричат. Эмили стало стыдно. Хотя стыдилась она, пожалуй, больше, чем подобала. Потому что люди гораздо старше и мужественнее ее испытывали ужас, когда им случалось ночевать в розовой комнате у Эзер-Грэнджа. И иногда тетя Нэнси, намеренно поселяла там людей, чтобы их напугать. Но теперь она ничего плохого не имела в виду. Она просто забыла о ласточках. Эмили больше не просилась домой. Кэролайн и тетя Нэнси были обе очень добры к ней. Днем она как следует выспалась, а поздно вечером побежала в розовую комнату. Ночью она снова спала крепким сном. Ласточки шумели ничуть не меньше, чем в прошлую ночь. Но одно дело ласточки, а другое привидение. «Пожалуй, мне понравится, Вуизер Грэндж», — сказала себе Эмили.